Голова 27. Сегодня мне очень трудно принять решение. Сомнения вызывает все, от украшений до прически. Что надеть, легинсы или юбку? Выпрямить волосы или оставить вьющимися? Выбрать помаду или блеск? Надеть цепочку с кулоном или не стоит?» Проклятие, только этого не хватало, вздыхаю я, когда коробочка с румянами падает на пол. По полу рассыпаются розовые крошки. Дрожащими руками пытаюсь все собрать. Может, я упустила время, слишком долго готовилась. Может, мама уже не испытывает ко мне тех чувств, которые должна испытывать к дочери. А вдруг и вовсе вычеркнула меня из жизни, когда приняла сторону Боба? Он ведь мог за это время здорово промыть ей мозги. Боб меня ненавидит, в этом нет никаких сомнений. Меня охватывает липкий страх, в голове проносятся картины нашей встречи, одна страшнее другой. Если так и будет, это не сулит мне ничего хорошего. Он накричит на меня или даже попытается ударить. Нет, я не помню, чтобы Боб имел склонность к рукоприкладству. Откровенно говоря, я никогда не слышала, чтобы он повышал голос, даже в тот момент моей жизни, когда я назвала его извращенцем. Он стоял и смотрел на меня с выражением недоумения на лице. В половине девятого я подъезжаю к их дому. Руки дрожат, и я сильнее сжимаю руль. Надеюсь, как и в прошлый раз, сегодня я увижу маму на улице. «Одну. Тогда я подойду к ней и скажу, что очень виновата и хочу извиниться. Но ее машина одиноко стоит во дворе, а из дома никто не выходит. Я сбрасываю скорость и в одном из окон замечаю какое-то движение. «Это мама?» «Вдруг, когда я позвоню, мне откроет Боб. Узнает ли он меня? Будет ли возможность уйти, сославшись на то, что я ошиблась адресом?» Или всё-таки лучше подождать, когда мама днём вернётся домой? Нет, я должна сделать это сейчас. Уже вторник, у меня не так много времени. Я останавливаю машину на обочине, но на этот раз решаю пройти прямо по подъездной дороге к дому. Она не вымощена, лишь посыпана гравием, и камушки врезаются в тонкую подошву туфель. Интересно, как мама ходит по этой дорожке? Внезапно вспоминаю, что финальная сцена перед нашим с папой отъездом произошла на этой самой дороге. Папа тогда включил заднюю скорость, и мы поехали, а мама бежала за машиной, как верный пес. Мы уже были у ворот, когда я увидела, что она подвернула ногу, упала на колени и зарыдала. Я знаю, папа тоже это видел. Он поспешил выехать на главную дорогу и нажал на газ. Я повернулась назад и несколько минут смотрела, как из-под шин вылетает россыпь крошечных камней. Потом я отвернулась. Смотреть не было сил, и я решила, что лучше покрыть сердце еще одним листом стали. Я кладу руку на лоб. Не хочу больше об этом вспоминать. Подхожу к дому и ступаю на крыльцо. Вблизи старый деревянный дом выглядит еще хуже, чем с дороги. Серая краска облупилась, дверь того гляди упадет с петель. Неужели Боб не мог ее починить? И зачем я надела этот кулон? Похоже, он стоит дороже, чем весь дом. После стольких лет равнодушия в душе внезапно возникает желание помочь маме. Из-за двери доносятся разговоры и смех. Узнаю голос Элла Рокера. По телевизору идет программа «Сегодня». Перед глазами всплывает сцена из прошлого. Мама стоит в ванной комнате у зеркала. Из гостиной доносятся звуки программы, которую она слушает, пока красится. Может, мой выбор карьеры связан именно с этой ее утренней привычкой. Я надеялась, что однажды она меня услышит. Или я просто предпочитаю задавать вопросы, а не отвечать на них? Делаю глубокий вдох, затем еще один, откашливаюсь, поправляю кулон на цепочке и нажимаю на кнопку звонка. На ней голубая рубашка и черные брюки. Она очень худая, очень. Волосы когда-то красивые и блестящие, сейчас выглядят тусклыми и неухоженными. У рта залегли глубокие морщины, вокруг глаз темные круги. Передо мной сломленная, уставшая от жизни женщина пятидесяти четырех лет. Я невольно прикрываю рукой рот. «Добрый день», — говорит она, открывая вторую дверь. Мне сразу же хочется отругать ее за непредусмотрительность, напомнить, что никогда нельзя открывать дверь незнакомцам. Она улыбается мне... Я замечаю тёмный налёт на некогда идеально белых зубах. Я стараюсь найти в мамином лице знакомые мне черты и натыкаюсь на её взгляд. Да, я его хорошо помню. В нём доброта и что-то ещё. Пожалуй, грусть. Я открываю рот, но не могу произнести ни слова». Мне остается только стоять и смотреть, как она внимательно изучает меня, пытаясь понять, кто я. Внезапно с ее губ слетает стон, похожий на крик раненого зверя. Она выходит на крыльцо, и дверь за ней сразу захлопывается. Едва не сбив меня с ног, она бросается на шею. «Девочка моя! Красавица моя!» Прошедших двадцати лет как не бывало. Мы снова мать и дочь, которых связывает вечная любовь. Она прижимает меня к груди и укачивает, приговаривая «Анна, моя милая Анна!». От нее пахнет табаком и маслом почули. Мы стоим несколько минут, покачиваясь, словно молодые деревья на ветру. Наконец, она отпускает меня и целует в щеку, потом в лоб и кончик носа. Это был ежедневный утренний ритуал перед моим уходом в школу. Она продолжает рыдать и каждые две секунды поднимает на меня глаза и внимательно оглядывает с ног до головы, словно боится, что я всего лишь видение и скоро исчезну. Если когда-то я и сомневалась в маминой любви ко мне, сейчас эти мысли исчезли без следа. «Мама», — с трудом произношу я, — Она прикрывает рот рукой. «Ты здесь, доченька! Ты действительно приехала! Я поверить не могу, просто не могу поверить!» Она берет меня за руку и тянет в дом. Я не поддаюсь и прислушиваюсь к доносящимся из дома звукам. Телевизор. Сердце сжимается, и я оборачиваюсь к машине. Сейчас я еще могу идти, могу извиниться и сбежать, и мне не придется переступать порог этого дома, в который я клялась себе никогда не приходить. Папа запрещал мне даже приближаться к этому месту. Я не останусь, говорю я. Тебе же надо на работу, но я могу приехать позже. Нет, умоляю тебя, я найду себе замену. Она тянет меня, и я сдаюсь. А... «Он здесь?» — спрашиваю я дрожащим голосом. Мама поджимает губы. «Нет, обычно он возвращается к трем. Мы можем побыть вдвоем». «Вдвоем». «Мать и дочь. Никакого Боба. Так, как я всегда мечтала. И сейчас, и в детстве». Запах сигарет, лимонного масла и дерева мгновенно возвращает меня в лето девяносто третьего. Я глубоко дышу, стараясь унять бешеное сердцебиение. В гостиной тесно, но чисто. В углу я замечаю старую печь. К счастью, коричневого старого дивана уже нет. Его сменил угловой, обитый бежевым велюром, и он поглощает все пространство в комнате. Мама без перерыва рассказывает мне о произошедших за годы переменах, пока мы проходим в крошечную кухню. Эти шкафы Боб сделал около десяти лет назад. Я провожу рукой по гладкой дубовой поверхности. А на полу остался прежним. Похожие на плитку квадраты и та же белая столешница под мрамор. Подхожу к дубовому столу и отодвигаю тяжелый стул. Мама садится напротив и не сводит с меня глаз. «Сейчас будем пить чай», — спохватывается она, — Только я еще немного на тебя посмотрю. Ты такая красавица. Глаза ее сверкают. Она протягивает руку и поправляет мне волосы. Меня пронзает словно током. Ведь я лишила ее стольких важных моментов, которые естественны для матери и дочери. Женщина, которая всегда любила макияж, маникюр и с удовольствием ухаживала за волосами, мечтала научить... Всем этим тонкостям дочь. Школьные вечера, компании друзей дома, выпускной. Ничего этого не было в ее жизни. Удар равносильной смерти ребенка. Возможно, даже хуже. Вместо того, чтобы позволить ей переживать вместе со мной болезни и проблемы, я оставила ей лишь возможность гадать, что со мной происходит. Прости меня, мама. Я с трудом произношу эти слова. Я приехала только для этого — попросить прощения. Она долго молчит, а когда начинает говорить, делает это медленно, взвешивая каждое слово, будто боится ошибиться. Ты просишь прощения за то, как поступила с Бобом. Я... Свою речь я репетировала несколько недель но все мысли вылетели из головы. Я не уверена... Она кивает, подбадривая, не сводя с меня глаз, ни на секунду. В них ужас и ожидания. Кажется, она боится, что я скажу то, что ей будет неприятно услышать. Я не уверена, что в тот вечер все произошло так, как я поняла. Я слышу ее возглас. Мама подносит руки к рту и кивает. «Спасибо тебе». Еле слышно бормочет она «Спасибо». После чая мы решаем прогуляться по саду. Мне впервые приходит в голову, что любовь к цветам и растениям у меня от мамы. Она рассказывает мне о каждом, все они любимы и связаны с какими-то воспоминаниями. Вот эту плакучую иву я посадила в тот год, когда ты уехала. Смотри, какая она стала большая. Ветви дерева склоняются к озеру и похожи на длинные волосы Рапунцель. Я представляю, как мама выкапывала ямку и сажала дерево, которое заменила ей дочь. «Эта сирень всегда напоминала мне о твоем первом концерте в балетной школе. В тот день я купила тебе букет сирени в студии Глория Роуз. Ты еще сказала, что он похож на сахарную вату?» «Да, помню». Разве можно забыть, как я выглядывала из-за кулис в зал? Удивляясь, почему же еще нет родителей? Я всегда страшно переживала. Думала, вы не придете. Вы с папой были в ссоре. Странно, что воспоминания вернулись ко мне после стольких лет. Этот концерт был задолго до нашего переезда в Детройт. Я давно убедила себя, что мама с папой никогда не ругались, пока не появился Боб. Да, верно. «А из-за чего вы поругались?» «Извини, что спрашиваю». «Не извиняйся, солнышко». «Прошу, мам, расскажи. Пожалуйста. Я ведь уже взрослая». Она весело смеется. «Да, взрослая. Тебе сейчас столько же лет, сколько было мне, когда ты уехала». «Ты уехала». В ее голосе не было упрека, но слова больно хлестнули меня по лицу. Мама была такой молодой... Моя жизнь очень отличается от той, что выпала ей. Вы с папой рано поженились. Ты рассказывала мне, что вы просто не могли больше ждать. Мне не терпелось уехать из Кулкила. Она срывает испанский колокольчик, подносит веточку к лицу и с удовольствием вдыхает запах. Твоего отца перевели в Сент-Луис, и он хотел, чтобы с ним кто-то поехал. Я киваю. Получается, что это был брак по расчёту? Тогда он не был заядлым путешественником, да и я тоже. Нам было страшно уезжать из Биттсбурга. Думаю, ему пришлась по душе идея уехать вместе. Но вы ведь любили друг друга. Она пожимает плечами. Даже в самые лучшие наши дни я всегда понимала, что ему мало такой, как я. Я протягиваю руку и убираю волосок с ее блузки ты же была такая красавица. Ты сейчас красивая. Что еще ему было нужно? Мама отворачивается и смотрит на озеро. Конечно, милая, все в порядке. Почему ты так говоришь, мама? Папа с ума сходил от любви к тебе. Во мне не было ничего особенного. Школу я не любила, много пропускала. У меня сжимается сердце. Отец частенько поправлял ее, даже купил ей книгу, как правильно говорить по-английски. «Ты разговариваешь, как дочь шахтера», — упрекал ее папа, что, впрочем, и было правдой. «А ты не вздумай набираться от нее этих отвратительных привычек», — обращался он уже ко мне. «Умные люди так не говорят». Отец брал лист бумаги и начинал записывать примеры. Мама смеялась и отмахивалась от него. Но однажды она просто отвернулась, я помню, как задрожали у нее губы. Я подошла к ней, обняла, и сказала, что она самая умная на свете. «Твой дедушка заставлял меня оставаться дома и приглядывать за младшими, пока мама убирала в чужих домах». Она приглаживает блузку. «Представляешь?» «Теперь и я уборщица». «Я вижу, что ей стыдно». Перед ней дочь в дизайнерской одежде, у которой есть диплом, и маме неловко за себя. Меня охватывает такая нежность и любовь, что я не могу говорить, хотя мечтаю ее успокоить. Я пришла сюда, потому что мне нужна мать. Необходимо как-то разрядить обстановку. «Мам, это же лучшая работа для тебя. Ты всегда была помешана на чистоте». Она смеется. «Послушай, отец тебя любил, ему не нужен был никто другой. Потом это ведь ты нашла ему замену, не он?» Она опять отводит взгляд. «Я ведь права, ма!» В висках начинает пульсировать боль. Она поворачивается, смотрит прямо мне в глаза и молчит. «Я уже знаю ответ, но должна это услышать. Папа ведь был тебе верен, мам!» «Милая моя...» Твой отец тут ни при чем. Я обхватываю голову руками. Нет? Почему ты мне не сказала? Такой в те времена была жизнь профессионального спортсмена. Может, она и сейчас у них такая. Я знала, за кого выхожу. Просто надеялась... Она грустно усмехается. Надеялась, что смогу его изменить. Я ведь была молодая и глупая. Думала, красотой можно удержать любого мужчину. Но всегда найдутся женщины красивее, моложе и интереснее. Я думаю о Клаудии и собственной наивности. Должно быть тяжело все время помнить, что надо быть идеальной. Она вздыхает и поправляет волосы. Эти спортсмены могут заполучить любую женщину, которая понравится. «Сколько?» — дрожащим голосом спрашиваю я. Мама указывает на большой розовый куст. «Еще месяц, и он будет весь в цвету». «Ты всегда любила розы. Странно, но мне они не очень по душе. Больше нравились эти». Она указывает на клумбу с нарциссами. «Сколько у него было женщин, мама?» Она качает головой. «Не надо, Анна, пожалуйста. Это уже не так важно». «Ты не должна его осуждать. Все спортсмены такие. Женщины готовы упасть к их ногам». Я представляю себе худенькую женщину в узких джинсах, изо всех сил пытающуюся сохранить молодость и красоту. Как она могла жить, постоянно осознавая, что недостаточно хороша для мужа? Должно быть, она проклинала каждый прошедший год, увеличивающий возраст. Разумеется, ты не могла быть счастлива. Почему ты никогда мне об этом не рассказывала? Я бы поняла тебя? «Почитая отца своего», — цитирует она Библию, «я не имела права рассказывать тебе тогда, не должна и сейчас. Мне хочется кричать во весь голос, это же все объясняет. Я все годы демонизировала маму, а папа мне позволял. Если бы я только знала, что ей пришлось пережить, я бы по-другому посмотрела на сложившуюся ситуацию. Мне казалось, что ты станешь старше и поймешь меня». Тогда мы будем настоящими друзьями, а не только мама и дочь. Она улыбается, и я вижу в ее светло-голубых глазах все рухнувшие мечты. Присев на корточки, она вырывает с клумбы одуванчик. Твой отец не мог жить без любви. Она была необходима ему, как вода, но он не умел ее давать мне хочется сказать, что она ошибается, он умел любить, но из глубины души пузырьками поднимается осознание того, что она права, я понимаю ее. Мама отряхивает землю с корней, и я чувствую, как из меня осыпается земля. Все то, за что я цеплялась, как за правду, предстает совсем в другом свете. Может, папа действительно меня использовал в своих целях? Специально, Отравлял меня ложью, чтобы убить чувство к маме. И Дороти говорит верно. Его правда — не настоящая правда. Мама выбрасывает сорняк за кусты. Ты была исключением, Анна-Мария. Единственным. Тебя он действительно любил. Как мог. Теперь я понимаю, что он был способен только на любовь в своих интересах. Мама... «Ты отправляла мне письма?» — внезапно спрашиваю я. Она поворачивается и смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Первого числа каждого месяца. И не пропускала ни разу. Я перестала только тогда, когда одно ко мне вернулось с сообщением, что Джон умер. Она просила меня больше не писать. «Она?» «Кто это был?» Женщина по имени Джулия. «Господи, нет, только не Джулия!» Я обхватываю голову руками. Сколько бы я ни пыталась отрицать очевидное, от истины не уйти. Джулия была вторым после меня человеком, помогавшим отцу достичь желаемого. Она защищала и оберегала его. Так она выражала свою любовь. Как я могу злиться на нее, когда сама была такой? Лучше бы ты отправляла письма прямо мне. Мама смотрит на меня в недоумении, но ты не оставила свой адрес. Ты уехала из Атланты, и я ни от кого не могла добиться, где ты живешь. Потом твой отец сказал, что я могу присылать письма для тебя ему, и он будет их передавать. Она во всем его слушалась, как и я. «Как ты могла позволить мне уехать?» выкрикиваю я, сама не понимаю, что говорю. Мама делает шаг в сторону и смотрит на свои руки. «Адвокат твоего отца убедил меня, что так будет лучше для всех. Прежде всего для тебя. Тебя бы вынудили дать показания, Боб провел бы много лет в тюрьме». «Ясно. Значит, таков ее собственный выбор». Скорее всего, она отказалась от претензий по условиям расторжения договора о заключении брака. Мама подходит и берет меня за руку. «Ты должна мне верить, Анна. Я любила тебя и была уверена, что поступаю правильно. Поверь». Она отворачивается и стряхивает землю с кроссовок. «Я была глупа и думала, ты вернешься. Знаешь, когда твой отец сказал, что ты никогда не захочешь меня больше видеть, я чуть не лишилась рассудка». У меня начинает кружиться голова. Как объяснить столь эгоистичный поступок отца? Почему он старался оградить меня от общения с мамой? Боялся, что тогда мне не будет нужен он? Или был одурманен жаждой мести? Он стремился наказать мать и не понимал, что наказывает и дочь. Весь гнев, который я годами мечтала выплеснуть на маму, должен был предназначаться отцу. Я поднимаю голову и смотрю на небо. Нет, я приехала сюда, чтобы очиститься от клокочущего столько лет в душе гнева, и теперь остается либо избавиться от него, либо позволить ему уничтожить меня. Я вспоминаю слова Фионы. Люди хранят тайны по двум причинам, чтобы защитить себя или защитить других. Мой отец защищал свою дочь. По крайней мере, он так думал. Да. Я предпочитаю в это верить, потому что альтернативный вариант «он защищал себя» мне не подходит. Мне такой грустный под силу. Я глажу маму по спине. Не плачь, теперь все хорошо. Ты хотела лучшего, поэтому так поступила. Я сглатываю ком в горле, и папа тоже. Мама всхлипывает, поворачивается, вытянув шею, смотрит на дорогу. Издалека до меня доносятся шум машины. Боб возвращается, кивает мама.